Глава 22 Без названия. Что же, послание от системы предлагает только одно — развиваться по ее правилам. Наверное, в этом есть какой-то смысл, который я пока не могу узнать, подумал я и оказался вскоре еще раз сильно удивлен. Я вернулся в меню после небольшой паузы, вложил свободное усиление, как и всегда, в незаметность, доведя ее до восьмого уровня. Сразу же узнал, что теперь я буду незаметен до расстояния в один метр. Конечно, более слабыми или равными, но все равно шикарный подарок от системы за заполнение умения, ничего не скажешь. Крутейшее усиление. после того, как расстояние начало измеряться половиной метра, я уже решил, что потом дело дойдет до сантиметров, и такой подарок – целый метр за максимальный уровень. Но это оказалось не последняя новость для меня от системы. Зайдя снова в меню, я увидел, что количество навыков увеличилось на один – Теперь в списке красуется еще и познание, также первый уровень из 16. Да, долог, путь к вершинам, надеюсь, что не бывало быстрый прогресс по уровням, навыкам и умениям, поможет мне в дальнейшем постижении познания, восприятия и регенерации, которую еще не пришлось в деле, слава Богу, проверить. Зато восприятие уже реально работает, помогает мне с выбором решений и дает некие подсказки – пусть еще очень робко и деликатно, в общем, не назойливо так. Приняв второй раз душ за прошедшие три дня, я испытал огромное удовольствие, перебиваемое, правда, уже просачивающимися из зараженных квартир миазмами разложения. Через вентиляционную решетку из соседней квартиры с бывшими там растерзанными телами весьма ощутимо так пованивает и портит настроение от горячей воды. И это идет четвертый день апокалипсиса посреди жаркого лета, Что станет с атмосферой в доме через неделю или две? Принюхиваешься. Ты прав абсолютно. Долго мы здесь не протянем. У моей тетки так завонялась соседняя квартира за две недели из-за куска утащенного совака и мяса под диван. Пришлось менять все полы в комнате и всю мебель. Даже обои переклеили хозяева. Только тогда стало возможно жить в квартире. Соседи и деньги собирали на ремонт. И мебель свою отдали. Сами два месяца жили в сплошных страданиях навела меня на свои прежние мысли, подруга. «Намекаешь, что пора подумать о своем новом пристанище?» «Намекаю? Я тебе это откровенно говорю. Смысла тянуть нет никакого с приездом, поэтому пора начинать обсуждение». Ирина стала какой-то уверенной в себе девушкой в этих новых жизненных условиях. Впрочем, наверняка она и раньше такой была. В любом случае, она пренебрежительно относится к мужскому населению нашего дома, и не скрывает, что не станет переживать об участи жильцов дома, когда мы уедем отсюда. «Ты всегда такой умная жила?» — решил я задать давно интересующий меня вопрос. «Если бы. Раньше такой дурехой казалось, что теперь вспомнить смешно и стыдно. Поэтому лучше не спрашивай меня о том, кто у меня раньше был. Я сильно ругаться стану, не обрадуешься. Не буду спрашивать, родная, не интересует совсем. Ты сегодня не один раз мне жизнь спасла». — Говорю это я абсолютно серьезно. — Так и ты мне пару дней назад спас. Как представлю, что меня ждало у этих уродов в поселке, и девушка замолчала надолго. — Теперь мы постоянно спасаем друг друга. Работа у нас такая. — Решил все же прервать зачинувшееся неловкое молчание я. — Тебе эта новая винтовка сильно нужна? Я посмотрела, там и прицел раз в десять дороже стоит, чем на моей. Да и с глушителем окажется гораздо проще ей пользоваться. Вот еще о чем волнуется она. «Сколько у тебя патронов осталось в винтовке?» – спрашиваю я. «Всего 12. «Да, немного. Но найти такие еще можно будет без проблем. В квартирах у охотников твой калибр несложно встретить. Впрочем, новая машинка по праву твоя. К ней есть еще 80 патронов. Так что пока можно не переживать, что останешься без боеприпаса. Ура! Я теперь еще лучше стрелять буду». Ира сразу же схватила дорогое изделие, кажется, австрийского производства, радуясь как ребенок. «Пойдем вниз, пора разобраться с новыми стволами и отложить каждому подходящие боеприпасы. Я тоже поднимаюсь и надеваю новые шмотки. Испачканные в крови уже постирались в машинке, и я выхожу на балкон их развесить. Но сначала мы обсуждаем сырые сообщения от системы, которых то накидало великое множество, и, слава богу, опять подвела итог по окончанию. У меня все покойники в красной зоне с отрицательным рейтом, и карма моя выросла до 180%. Некоторые не очень сильно в минусе, есть по 24 и 18%, есть и по 40, и у одного даже 50 минусом. Это у того, кого я подстрелила вторым около Паджера. Понятно, кто-то из новой главарей банды попал тебе в прицел и отдал черту душу, а свое тело на прокорм зомби. У тебя как с этим? Да еще круче. Уже под 420% карма дошла. Но таких крутых покойников не попалось. 24-36% в основном у них. Куда приведет нас это невольно качаемое значение в меню, не понимаю. Потому звоню нашему наблюдателю на крыше. Какие новости? Проехало три машины. Два «Жигуленка» и одна «Кия». Около нашего дома не останавливались. В районе Росгвардии начался большой пожар и много стреляли. Ого! Будет о чем поговорить со своими. Не улеглось там еще разделение части по этническому признаку. Все делят части, власть служивые. По дороге на восьмой этаж зараженных не обнаружилось. Вскоре мы расселись во второй комнате, где теперь обедаем по старой привычке. Очень старый, уже четвертый день пошел. Правда, сейчас день за год идет. Жека с Аленой, Оксана и Рита с Сашей ждут нас. «Какие новости по дому?» — спрашиваю я первым делом Риту — И узнаю, что все трупы вывезены из-под дома и свалены в канавах парка. Китаец сброшен там же из-за невыносимой вони от кузова. Что и понятно, придется дождей ждать, чтобы немного отмыть кузов. Ладно, саму машину и ключи от него оставим нашим помощникам. То есть не нашим, а своим собственным. Посмотрим, куда этот процесс очищения дома доведет жильцов дома. К четвертому дню апокалипсиса они уже не с такой надеждой ждут полицию и армию. Начинают понимать, что спасаться придется самим. В телеке и интернете нет никаких обнадеживающих новостей. Все из наших по очереди рассказывают, что успели накопать в сети о состоянии дел. Лучше всех в курсе именно Саша, дочь Кариты, Тоже старается как может, чтобы помогать команде. Вчера утром мы немного опомнились от непрекращающейся горячки добываемых уровней и решили поделиться с общественностью нашим способом относительно безопасной прокачки на машинах. Поручили Рите, Алене и Саше выложить описание наших действий в сети, чтобы народ на нашем лайфхаке смог очищать свои города и поднимать уровни. В общем, поделились почти всем, что знаем и в чем уверены. Теперь женщины и девушек закидали вопросами, что да как делается. Поэтому отвечаем на камеру смартфонов на вопросы и ведем нешуточную общественную деятельность. Впрочем, мы, конечно, не одни такие, но вот развернулись с таким размахом одни из первых, И точно первыми начали учить оставшихся людей, как выживать и прокачиваться. На Надбавка к армии должна бы добавляться за такое обучение. Телевидение закончилось как класс. Кроме трансляции с уличных камер больше ничего нет. Никакие комитеты спасения Отечества не выступают перед согражданами. Да и по камерам видно, что столица и крупные города намертво заблокированы брошенными машинами и толпами зараженных. Армия сможет с помощью спецтехники пробиться к правительственным зданиям, только все те, кому посчастливилось остаться людьми, плотно заняты сейчас тем, что делят власть в своих подразделениях и пока не способны объявлять себя верховным правителем всей Руси или своего района. В работающем пока интернете появились объявления о наборе жителей городов в ячейке самообороны для защиты своих домов, микрорайонов и поселков. Еще много рассказов о начавшемся беспределе – похищениях молодых девчонок и женщин под угрозой применения оружия, просто бандитами, обычными гражданами и даже бывшими военными. Про зараженных и методы борьбы с ними материалов не так много, как хотелось бы, но все основное есть. Свидетельств того, что заражение передается с укусом, слюной или кровью, пока нет. Впрочем, и времени прошло не так много, чтобы делать какие-то выводы. В зомби обратились только люди, не собаки и дикие животные. Больше никто, кроме людей, не бегает с белесами зрачками и не пытается так активно поедать своих собратьев. Раны, которые получают зараженные, не беспокоят их, но пострадавшие конечности или органы не функционируют как прежде, как это и должно быть. Все понятно, кроме бесчувственности к боли. Зараженных уже изжигали на огне и пытали страшно, ничего не отражается на страшных мордах. Только умирают они быстрее обычных людей, порог невозврата гораздо ниже именно у зомби. Алена, по моей просьбе, просидела немало времени в сети, ища любую информацию о системе и принципах прокачки. Мне не столько знания про эти принципы требуются, как любая информация о системе. Наша команда теперь сама может писать книги и гастролировать с лекциями, словно звезды Ютуба, как прокачаться до пятого уровня, потом перейти на шестой, что там обнаруживается и как добраться до восьмого. Информации такой нет, и это не очень хорошо, Понятно, что все, кто занялся этим процессом плотно, не собираются делиться, а популярные блогеры не достигли серьезных успехов и похвастать ничем не могут, как бы им ни не хотелось. Нечем теперь заплатить за интересную информацию, деньги никому не нужны, а оружие в серьезных масштабах у инстаблогеров не имеется. Даже у самых красивых нет больше ничего такого, чего нельзя было бы получить, просто пригрозив пистолетом. Какие планы и что с прокачкой у каждого? Поинтересовался Жека и сам рассказал, что прокачал половину шестого уровня, подняв до второго уровня восприятия «А отлично у тебя все», — похвалил я приятеля. Добрала навыки и перешла на пятый уровень. Меткость уже шесть из восьми. Это рассказала Ира, очень собой довольная. «Я на подходах к четвертому уровню. Осталось энергию заполнить и перейду. Достижения Оксаны выглядят скромно по сравнению с нашими». Но наверняка на уровне остальных качающихся смотрятся неплохо. Планы примерно такие. Сегодня и завтра добиваем машины, на которых катались бандиты. Поднимаем уровни. Разбираем оружие и тренируемся с ним. Тем более теперь у нас есть 5 стволов с глушителями. Можно уже не так привлекать внимание зараженных. Ставлю я задачу и продолжаю. Всего у нас 32 ствола и примерно тысячи полторы патронов. Всяких ёршиков и нужных смазок среди трофеев не обнаружено. Впрочем, на базе бандитов все это наверняка имеется. Главное сейчас распределить патроны и магазины к каждому стволу. Первым делом отстрелять то оружие, на которое имеется меньше всего патронов, и особенно если оно иностранное, с редким калибром или другими проблемами. Из 32 стволов таких примерно 15, у которых набирается не так много боекомплекта, от 15 до 30 патронов, у оставшихся стволов от 40 до 80 штук боекомплекта. Естественно, что ни я, ни мои товарищи не шарим ничего во всей этой технике, так, чтобы разбираться по-настоящему. Вставить магазин, передернуть затвор, прицелиться и выстрелить – можем, в принципе, мы с Жекой и Ирина. Вот разобрать, почистить и смазать – таких умельцев среди нас точно нет. Пока нет. Думаю, что жизнь заставит научиться. Одна Ирина немного понимает в винтовках, но с такими дорогими и продвинутыми агрегатами по жизни не сталкивалась – как она сама сразу же предупреждает нас. Сначала используем те из них, которые совсем непонятны и на которых патронов нам досталось поменьше. Еще ищем в сети всю информацию о доставшемся нам оружии и пытаемся применять ее в жизни. С другой стороны, надеяться на то, что найдем патроны к экзотичным стволам, лучше не стоит, разъясняю я. Потом, завтра-послезавтра, проводим мероприятия в поселке, куда пойдем мы с Ириной. Я проникаю в сам поселок, в дома к нашим недругам. Стараюсь побольше узнать про их планы и про то, где спрятано оружие. Ира меня прикрывает. Еще не знаю, с какой позиции и как ее провести на место. «Куда переселяться планируете?» — раздается вопрос Риты. Она, похоже, немного уже сошлась с жителями дома, которым выдают пайки, и волнуется про их участь без нашей охраны. Порадовать ее нечем. И места у нас еще нет, да и вешать себе на шею толпу гражданских — пока не способных к защите и прочим нужным умениям в новой жизни, никто не собирается изначально. Ну, так себе идея – брать ответственность за людей и отвечать по полной мере. В случае, если сам ошибся или так сложились обстоятельства, теперь выговором не отделаешься, расчет идет только чужими жизнями. Можно оставить много продуктов и рассказать, что помародерить в супермаркете стало достаточно безопасно, зараженных в нем я вычистил – если не шуметь и быстро бегать. Можно и возглавить поход в него, прикрыть наших соседей и прокачаться в личном контакте всем нам. Спасать себя придется самим жителям, поэтому я не говорю Ритии ничего про свои планы. Снимаемся мы быстро и без предупреждений. Место нашей базы уже засвечено, а неприятности приближаются. Мужики местные могли давно встать с нами в строй, чтобы приготовиться защищать своих жен и детей. Научиться кое-чему – поднять уровень и получить оружие, пока рядом есть такие бескорыстные и нормальные учителя. Только они предпочли сидеть безвылазно в квартирах, дожидаясь спасения. Теперь вряд ли рассчитывают, что мы подгоним автобус и предложим всем эвакуироваться вместе с нами. Ну или останемся в провонявшем доме, чтобы погибать за, в принципе, чужих людей. Братва, скорее всего, не сегодня-завтра узнает о своих, то есть именно то, что их расстреляла команда из нашего дома. Тогда они начнут подготовку к дальнейшим разборкам. Будут вызванивать приближенных и сочувствующих, забирать из города и вооружать их оставшимся оружием. Тренировать немного. Потом посадят где-то так, чтобы расстрелять нас на выходе издалека. То есть дня два-три у нас имеется. Но рисковать столько не станем. Есть еще у кого мысли по этому поводу? Команда молчит. Что-то хотела сказать Алена. Но Жека ей не разрешил выступать, как я понял, по промелькнувшей у него на лице гримасе. «Сейчас едем качаться. Жека, ты готов залить в радиатор под Джерика присадку? Заодно почистим зараженных в личном контакте около всех тел бандитов. Готов? Там капот не так пострадал. Я его уже открывал». Приятель хлопает по сумке на плече, где лежат патроны к трем стволам, которые у него с собой. «И еще несколько присадок для радиатора». «Два пистолета даже у Оксаны. Алена пойдет тоже с нами. Попробуем ее на освобождении почти готовых зараженных прокачивать, раз она созрела, чтобы стать сильнее. Рики оставляем одну берету для самозащиты. Грузимся в два джипа. Патруль и Тойота. Все-таки рамные агрегаты. Мерс не внушает такого доверия своей независимой подвеской, чтобы таранить зомби». Около поджерика вылезаем с Жекой и по очереди вырезаем зараженных второго и первого уровней с тел бывших бандитов. Третий попался всего один, зато и питался он солидно и в одиночестве без напарника. С ним опять разыграли освобождение на двоих. Я подсек ногу, Жека перебил шею. Черт, вспотел с ним, что будем делать, когда пойдут четвертые уровни зараженных? Недовольно ворчит приятель, вытирая под лба. Все-таки он излишне мандражирует в личном контакте. Стоит его побольше гонять. Использовать огнестрел, тем более, что таких точно окажется немного. Поднявшиеся до этого уровня будут выковыривать людей из квартир в одиночку, ничем не делясь с более слабыми собратьями, как и третьи уровни. Они станут быстро расти, остальные медленно слабеть, прикидываю я наше будущее. На шум стычки подтянулись топтавшиеся рядом нулевки и зараженные первого уровня, на которых дали возможность потренироваться Оксане, Ире и Алене. Первые две девушки без проблем управляются с катанами и саблей. Они солидно прокачались от нуля. Алене срочно придется качать ловкость. Нормально ударить уже лежащего зомби по подставленной шее она еще не может. Все время промахивается. По итогу освободила все-таки двоих зомби. Долгое это дело, качать ее в личном контакте. Придется и поделиться со своей подругой дамагом за рулем, Завели поджарик и, оставив его тарахтеть на 10 минут, подъехали к остальным телам. Что хорошо для нас, система дала такие установки своим новым рабам, что они не кидаются от еды на приблизившихся людей, пока те не перейдут границу примерно в 5 метров. Поэтому мы заходим с разных сторон, постепенно растаскивая кучу бывших людей, увлеченных грызущих тела. Оксана с Аленой едва не попали в когти зараженному, когда слишком поторопились приблизиться к зомби второго уровня, Но Жека легко смог защитить их обеих от быстро зараженного. Разобравшись здесь, мы вернулись к тарахтящему поджирику и, проверив радиатор, заметили, что течь стала серьезно меньше. Пришлось заодно добить новых счастливчиков, успевших обосноваться на телах. Тела братвы уже наполовину съедены, и к вечеру зараженным станет не на ком отъедаться. Вечером придется еще раз навестить эти места, чтобы твари за день не отъялись, предлагает Джека. Мы двигаемся выманивать зомби из районов вокруг центра города, где их гораздо меньше, чем раньше, и просто в сотни раз меньше, чем среди районов пятиэтажек и девятиэтажек, стоящих вплотную друг к другу. Машина у нас немного не те по ощущениям. Привыкли мы, понимаешь, к крепким Митсубиси и Хамеру, защищенным мощными кенгурятниками. Теперь чувствуем себя голыми на этих джипах. не спеша объезжаем весь центр, давим зараженных или вырезаем холодным оружием. Алена качнула ловкость и еще успела добрать процентов на энергию, теперь очень возбуждена тем, что и она не безнадежна в таком деле, которое стало наиважнейшим в наши скорбные дни».